Глава 16. На пути к мечте. Итак, господин абитуриент, читайте ваш вопрос. Откинувшись на спинку стула, произнёс майор, председатель приёмной комиссии. Весеннее наступление Колчака 1919 года. Зачитал Виктор вопрос отпечатанный на листке бумаги. "Прошу", делая приглашающий жест, произнёс офицер. Не сказать, что Виктор не любил историю, ещё как любил, но только ненавейшего. Ему куда интереснее было знакомиться с событиями средневековья, узнавать о великих географических открытиях и уж тем более читать множество великолепных романов, описывающих те времена. Что же до современности, то тут как раз всё больше сводилось именно к приключенческим романам. И прошедшая гражданская война нашла отражение в книгах множества современных русских авторов. Некоторым из них удавалось просто виртуозно нанизывать цепь приключений своих героев на реальные исторические события, свидетелями которых были они сами. Разумеется, описывали они их с предвзятостью, которую различал даже восторженный Юнеска, кавым Виктор и был. Но, в общем и целом, ход боевых действий соответствовал действительности. Вот на основании одной из таких книг, прочитанных с полгода назад, Виктор и построил свой ответ. Причём автор писал книгу с знанием дела и в таких подробностях, что майор даже заслушался ответом абитуриента. Опять же, в всех краях прежде жила семья Нестеровых, и где-то там воевал отец, из которого, рассказывая о войне, нужно было тянуть клещами. Так что книга у Виктора была в особом ряду. Превосходно, просто превосходно. Видно, что вы живо интересуетесь предметом. Столько деталей, просто замечательно. Товарищ майор, позвольте, произнёс сидевший рядом с ним капитан, как видно преподаватель кафедры истории. Да, прошу. Понимая, что тот желает задать дополнительный вопрос, предложил председатель комиссии. Господин Абидурьент, а причём тут Екатерина Дар? Вы о чём наступлении рассказывали? Колчака или Корнилова? Ой. Я перепутал, смяв листок с пометками, сделанными во время подготовки к ответу, растерянно произнёс Виктор. Он и впрямь перепутал. И самое паршивое заключалось в том, что по Колчаку-то он как раз ничего и не знал. Не то чтобы совсем, но уж точно немного. А тут ещё и испуг от того, что может завалить экзамен. И это после того, как математика и физика были сданы на 5 и 4 соответственно. Господин майор, если дадите мне хотя бы 10 минут, чтобы собраться с мыслями и подготовиться, я исправлю свою оплошность, со всей решимостью и уверенностью, на какие только был способен, заявил Виктор. В этом нет нужды, господин абитуриент. Я в вас верю. Как Валентин Петрович, не стоит прогонять его по второму кругу, обратился он к капитану. Я полностью разделяю ваше мнение, товарищ майор. Абитуриент хорошо подготовился. Можете идти, Нестеров. Отлично. Спасибо, искренне поблагодарил Виктор. Вам спасибо. Не часто услышишь столь развернутый и детальный ответ. Не описать словами, какое облегчение испытал Виктор, выйдя из класса, в котором проходил экзамен. Откинул назад голову, прислонившись к окрашенной в синий цвет стене. Затылком тут же ощутил приятную прохладу, от чего начал подряхивать. Что? Тут же подскочили к нему другие абитуриенты из их взвода. Отлично, выдохнул он. Ну и чего тогда тут разыгрываешь, фыркнул Димка Зуев. Он прибыл в училище одним из первых, и с самого начала вёл себя как видавший виды старожил, самоуверенный, создающий впечатление эрудированного человека с широким кругозором. Про таких говорят, за словом в карман не полезет. Он просто вертуозно громил своих оппонентов, бросая в них доводы с такой уверенностью в собственной правоте, что те под его напором зачастую не находились с ответом. И Виктор в том числе. Правда решительным назвать его сложно. К примеру, в списке очередности сдачи экзамена он оказывался в середине, неизменно интересуясь у входящих из класса настроением экзаменаторов. Вот и Нестерова стала долевать вопросами. Только отвечать на них Виктору не хотелось совершенно. Не нравился ему Зуев. Уже на третий день знакомства, при виде его у Виктора появлялось стойкое желание врезать по наглой, хитрой и высокомерной морде. Впрочем, возможно, это происходило из-за того, что они сидели с ним за одним обеденным столом, и Зуев всякий раз затевал развлечения, которые за прошедшие 2 недели успело уже Виктору изрядно надоесть. Да нормально у меня всё, просто переволновался. Прям впечатлительная девочка припевочка, хмыкнул Зоев, которому просто нравилось потешаться над Нестеровым. Дима, ты бы за языком следил, посоветовал Виктор, обводнув его злым взглядом. А то что? усмехнулся тот. Да как бы зубам тесно не стало. Да ладно, серьёзно. Может, ещё и продемонстрируешь? Ну так, чтобы не быть пустозвоном. Да пошел ты! Оттолкнул его Виктор и направился к выходу из учебного корпуса. Не сказать, что Зоюв производит впечатление слабака, скорее уж наоборот, но Нестерова не отпускало ощущение, что тот чувствовал свою безнаказанность. Абитуриенту нужно быть последним идиотом, чтобы затеять драку в стенах училища. Вылетишь сразу, правда в этом случае все же не с волчьим билетом. За прошедшие 2 недели ряды поступающих серьёзно поделели. Конкурс всё ещё серьёзно превышал 2 человека на место, но и отсев не прекращался ни на день. Впрочем, уходили уже не так активно, как в первую неделю, когда ещё можно было успеть подать документы в гражданский вуз. До обеда было ещё не меньше 2 часов, а у Виктора уже нище одна сосала под ложечкой и хотелось есть. Надо бы что-нибудь закинуть в желудок. Потому он направился прямиком в училищную чайную, которую от чего-то называли лабазом. "Раступись, абитура!" послышался со спины знакомый голос. Поступающие в нерешительности подались в стороны, пропуская двух юнкеров, возглавляемых унтером. Виктор Леша кинул их взглядом, признав Мицкевича, после чего занял место у освободившегося прилавка. А это у нас кто, хмыкнул Унтер, и словно только сейчас признал, продолжил. О, хнычущий кляузник, побежи ж стучать офицерам. Злость Унтера вполне объяснима. В результате той истории он отсидел 10 суток на губе. Вроде даже поднимался вопрос об отчислении. Училище-то небольшое, так что слухи разносятся быстро. Вот только кто же ему виноват? Сам дурак. Плохо другое. А роль Виктора в этой истории также стала известна, и, разумеется, его выставили в негативном свете во всех отношениях. Бред. Но абитуриенты начали коситься в его сторону. Круг общения сократился, а тут ещё и нелюдимость. Два пирожка с повидлом и стакан компота, внутри не кипя, а внешне не подавая вида, произнёс Нестеров. Расплатился с хозяином, забрал заказ и направился к свободному столику в углу небольшого обеденного зала. Вступать в пустопорожнюю перебранку не было никакого желания. Драться же при таком большом скоплении народа они не станут. Юнкера, может, и промолчат, разом обратившись в трёх известных обезьянок в одном лице. Ну, который ничего не видел, ничего не слышал и ничего не скажу. Только сомнительно, что в эту же игру станет играть Прохор Савельевич, хозяин чайной, арендующий её у училища. Ему своё место терять не с руки. К слову Рябов или дядька Прохор, как его называли в училище, готовил исключительно. У него даже банальная сечка получалась настолько хорошо, что юнкеры лениво ковырявшие её в столовой, тут уплетали за обе щёки. Виктор вполне мог позволить себе питаться здесь постоянно, благо деньги имелись, но предпочитал особо не выделяться, а потому гостем в этом заведении был редким. Откусил от пирожка, запив кусок компотом, и посмотрел по сторонам. Абитурьенты косились в его сторону, но хотя свободных мест было и немного, предпочитали теснницы и подсаживаться к другим, а не делить стол с ним. Вот же гад, распустил сплетни, а Виктору расхлёбывать. Стукачей нигде никогда не любили, и уж тем более среди военных. Только вот пойди, докажи, что ты не баран, а близко по моим это просто, а вот отмыться куда сложнее. М да. Виктор Баират очистится, да не знал, как это сделать, чтоб при этом не пострадать и самому. Вылетать из абитуриентов не хотелось категорически. Осталось только одно препятствие сочинение. В физподготовке он уже не сомневался, ежедневная физическая зарядка на пределе сил в течение 2 недель не прошла даром. Да и в свободное время он регулярно посещал спортивный городок. Так что тут всё в порядке. Перекусив, Нестеров направился в училищную библиотеку. До обеда свободное время есть, так от чего бы не посветить его книге. Жаль только нельзя получить ее на руки. На это могли рассчитывать только юнкера и офицеры училища. Максимум из доступного абитуриентам – это читальный зал. Но Виктора и это вполне устраивало. Ему как раз попалась великолепная книга про индейцев, которую он читал, когда выдавалась такая возможность. Здравствуйте, Марина Ильинична. А, Витенька, здравствуй. Экзамен сдал? С доброй улыбкой встретила его библиотекарь. На вид около 45, но выглядит привлекательно, результат тщательного ухода за собой. Ну и держится так, словно находится на светском приёме. Есть в ней что-то схожее с Анной Подольской, разве только с разницей лет это к 30 с лишним. Одета старомодно, Светлая кофточка с кружевными рукавами и жабо, темная юбка в пол, темные волосы без намека на седину забраны в высокую прическу. На отлично, улыбнувшись в ответ, сообщил он. Будешь дочитывать? Сомнительно, что успею за два с половиной часа. Да уж, читаешь ты медленно. Марина Ильинична, иди вите иди, а кликну я тебя не сомневаясь. Протягивая ему книгу, заверила она. Был у него недостаток. Открывая книгу, он уходил в неё с головой, забывая и о течении времени, и даже о естественных потребностях. Возможно, именно этим он и подкупал библиотекаря. Так случилось и в этот раз. Едва только прочёл первое предложение, как сразу же потерял связь с реальностью. Хорошо хоть Марина Ильинична не дремала и за 15 минут до построения положила ему руку на плечо. На построение он успел вовремя. даже какое-то время еще пришлось обождать в курилке. Многие ребята начали курить уже здесь, обычное стремление во взрослую жизнь. Виктор никому и ничего доказывать не собирался, и поэтому он пока только присматривался, вдыхал дым папирос разных марок, пытаясь понять, понравится ли ему курить вообще, или лучше за это и не браться. Батины папиросы данное желание не возбуждали, но вот марки подороже уже совсем другое дело. Да. Правда, ключевой тут подороже. У него сейчас, конечно, в кармане монета водится, но это все относительно. Ему ведь всякий раз по сто рублей высылать не будут, а стипендия Юнкера всего-то двадцать два рубля. Хорошие же папиросы и сигареты стоят от одного рубля и выше. Вот и думай, стоит ли начинать курить, если не можешь себе позволить стоящий продукт. А без сигарет в принципе чувствуешь себя нормально. Вскорь их построили, объявили, что неудов на этот раз нет, и повели в столовую. В обеденный зал они уже привычно забежали, едва не снеся спускавшихся после приёма пищи второкурсников. Занятий в настоящий момент нет, но они перекрывали все наряды по училищу. Оказавшись в обеденном зале, прошли к своим столам и встали возле своих стульев, ожидая, когда подойдут остальные. Наконец в зал вошли Старшина и взводные Юнгера. "Рота, садись, приступить к приёму пищи", распорядился Учакин и сам же с товарищами опустился на своё место. Едва сели, как тут же началась забава, которую нашли себе соседи по столу. Аршинов схватил котелок с кашей, Зуев вцепился в первое, Белозёров завладел хлебом и чайником с компотом. Начал это Белозёров, Валерка был местным, из Владивостока, вёл себя вызывающе, выказывая повадки этакого хулигана. Вечно в движении, словно на шарнирах, сплёвывает постоянно, разве только не в строю и не в помещении. Хотя и пытался, но ребята не поняли такого хамства. Мы ль это полы сами, а потому возмутились всем коллективом. Он сделал вид, что ему глубоко по барабану, но плеваться в помещении перестал. А ведь сам из приличной учительской семьи. Так вот, однажды за завтраком он завладел котелком с кашей и заявил, что это его трофей, а остальным придется свою пайку. Он именно так и сказал. Выменять или одолжить у него. Аршинов схватил чайник, масленку и сахарницу, зуя в хлеб. Перебекались долго и упорно. Виктор же наблюдал за происходящим, ничего не предпринимая. Все дело, откинувшись на спинку стула, молчал и смотрел попеременно на своих соседей, ожидая, когда наиграются. Наконец им надоело, завтрак был разделён на равные части, и они спокойно закончили приём пищи. Но забава этим троим явно понравилась, потому что это повторилось за обедом, ужином и далее превратилось в неизменный ритуал. Виктор оставался к этому безучастным. Но ну, не интересно ему было такое развлечение, возможно, в виду его нелюдимости, а может, просто раздражало подобное веселье. Ну и как это прекратить, он не знал. Пытался с ними поговорить, но они словно не слышали его. Призвать к порядку и как, набить морду и вылететь? Не с волчьим билетом, но всё же. Суп, подай, протянул Виктор руку к котлу. А чем отдаришься? начал привычную песню Зуев. Суп Коротко произнёс Виктор: "Не вопрос", пожал тот плечами, а прокинул себе пару половников, причём явно больше обычной порции, после чего передал котелок Белозёрову. Тот сразу уловил изменившееся правила игры и также налил себе от души. Подвесёлые пересмешки товарищей Аршинов поступил точно так же, после чего поставил котелок на угол стола. Виктор заглянул внутрь. Там оставалось едва ли треть порции. И если раньше это была беззлобная шутка, то теперь они уже перешли грань. Беззлобная? А может, его просто прощупывали? Ткнуть в бок, словно не взначай, да и посмотреть на реакцию. Оно ведь не больно. Раз, другой, третий. А когда по привычке к этому, как к само собой разумеющемуся, можно уже и чуть посильнее, и опять, пока не привыкнет. А тут ещё и страх перед отчислением. Но ну, не станет же он в самом-то деле драться из-за какой-то мелочи, рискуя так сильно подставиться. Сначала Зоев в учебном корпусе, потом Мицкевич в лабазе. Теперь ещё и вот это. Виктор закрыл глаза, стараясь успокоиться. Только получалось у него откровенно плохо. Соседи по столу это прекрасно видели и откровенно забавлялись. Всё, это край. И тут вдруг он понял, что нужно делать. Недобро усмехнулся и опрокинул тарелки на сидевших сбоку от него Зуева и Аршинова. Белозёров попытался было избежать этой участи, подхватил тарелку и хотел отклониться назад, но самой малость не успел. Виктор подался вперёд и, поддев её снизу, толкнул вверх. Валерка не просто опрокинул на себя суп, но ещё и выронил тарелку, которая тут же разбилась. Что происходит? Поднялся со своего места Учакин. Я случайно, господин старший унтер-офицер. Тут же нашёлся облитый Белозёров. Все случайно, уточнил старшина, глядя на Зуева и Аршинова, которые также вскочили со своих мест. Так точно, чуть не в один голос заявили они. Белозёров, с тебя будет взыскан на стоимость тарелки, подитожил происшествие старшина, опускаясь за стол. Только на этом ничего не закончилось. Пока товарищи пытались привести себя в порядок, Виктор наполнил свою тарелку остатками супа. Не советую, парни. У меня паршивое настроение, поэтому я попросту набью вам морды, произнёс он, перехватив их взгляды. А дури хватит, бросил, наклонившись к нему Зуев. Дури, может, и не хватит, а вот дурости вполне. В драку, в травлю всех. Мы трое домой, а он ко в армию и потеряет уже 2 года. И учтите, Если моя порция второго будет меньше положенного, в морду дам сразу. Валерий Валерьевич, передайте мне, пожалуйста, хлеб, попросил он Белозёрова, но тот не пошевелился. Уверен, что оно того стоит, взёрнув бровь, поинтересовался у него Виктор. Все знали, как Нестеров хочет поступить в училище. Видели, как загораются его глаза при обсуждении достоинств и недостатков боевых машин. Как он опасается любых столкновений и всячески сглаживает углы, дабы не обострять и не доводить до крайности. Но сейчас даже самому недалёкому было понятно, что Нестеров пойдёт до конца, и ему плевать, какие будут последствия. Он сделает это, причём не из горяча, а осознанно, потому что выглядел Виктор сейчас совершенно спокойным и уверенным в себе.